действие второе вдали от дома глава 23 корабль остановился спешиваемся воскликнул дин словно корабль был конем захира недоумевала глядя на широкую полосу воды между ними и окутанной палящим солнцем землей но думала лишь о губах дина Прильнувших к ее шее о ласкающих уши словах, что лились из его уст. Придется добираться на весельные лодки, объявил он, прежде чем Зафира успела спросить. Голос Дина звучал непринужденно, как будто он только что не изливал душу и не рассказывал о том, о чем Зафира никогда раньше не слышала. Зафира забралась в маленькую лодку, которая выглядела так, будто затонет, не успев отплыть. Гнев омрачал мысли Зафиры. Она чувствовала злость, потому что Дин рассказал ей о своих чувствах, но оставался излишне сдержанным. Закрыв глаза, она глотнула воздуха. Это был Дин. ее Дин. Она не должна испытывать смущение. Стоило лодке коснуться воды, Дин взялся за весла. После нескольких неуклюжих попыток, которые чуть не перевернули шлюпку, Он наконец-то вошел в правильный ритм и начал грести в сторону берега. «А я уж думала, ты отвезешь нас обратно в Деменхур», — усмехнулась Зефира, вновь чувствуя себя непринужденно. «Ха-ха!» — невозмутимо пропел Дин с дразнящей улыбкой. Они оба ахнули, когда солнце внезапно скрылось из виду, забрав с собой ослепляющий свет. «Шар!» Высокое сооружение, зазубренное точно клыки чудовище, тянулось к редким облакам. Стена, как догадалась Зофира, была выстроена из тесанных камней и раствора. Возможно, когда-то известняк и был коричневым, но теперь он стал серым, с черными прожилками, ползущими по испещрённой мелкими камнями поверхности. Зияющая тьма за старыми трещинами так и мерцала, так и подмигивала. Зафира отвернулась. Почему темнота всегда манила ее, зазывала к себе? Дин продолжал грести в сторону берега. Корабль за их спинами становился все меньше и меньше. В том, что касалось моря, Дин был так же неопытен, как и Зафира, поэтому вода то и дело плескала через борт маленькой лодки. Море, как и тьма, взмолилась о встрече. «Подари мне». «Одно прикосновение», — звучало в его зове. Зафира склонилась над водой, и лодка накренилась вместе с ней. «Зафира!» — от резкого крика она выпрямилась, испуганно пригнула голову. Но тут же напомнила себе, что нет здесь человека, которого стоит остерегаться. Нет старейшины, который выдал бы ее замуж. Я лишь хотела посмотреть, на что похожа вода. Зафира вцепилась в свой плащ. «Прошу тебя, не иди на поводу у своих безумных идей! Не здесь!» Капюшон Зафиры скрыл большую часть испепеляющего взгляда, которым она одарила Дина. «Греби!» Он рассмеялся. «Слушаюсь, Саида!» Примечание «Саида, госпожа». Конец примечания. Лишь теперь Зафира осознала, каково назначение стены. Она удерживала что-то внутри. Останки тюремной крепости, некогда величественной и прекрасной. Мир, застрявший внутри самого себя. И Зафира не была уверена, что переживет встречу с ним. К тому моменту, когда они достигли берега, Зафира промокла от пота. Она ступила на землю, но ноги никак не хотели слушаться. Песок перед глазами двигался и опадал, как будто живое существо под землей безудержно поглощало пространство. «Под моими сапогами песок, баба!» Подступающие слезы жалили глаза. Зафира плелась вперед, привыкая к танцу песка, к его движению, к погружениям в самого себя. Песок обжигал ноги сквозь подошвы сапог, руки задыхались в перчатках. Зафира поспешно стянула их и убрала в сумку. «Сними плащ», — посоветовал Дин, приставив ладонь к лбу и осматривая стену. «Это только начало. Если я правильно понимаю, за горой начинается пустыня». Он протянул ей пузырек с сомнительной зеленой жидкостью. Эта бутылочка ранее лежала в аптекарском сундуке родителей Раадов. «Мы слишком бледные для палящего солнца». Зафира натирала кожу мазью, думая о Ясмин, о прощальных рыданиях Ланы, о странном приступе нервозности, который накатил на Хайтама, когда он с тревожным ожиданием глядел на горизонт, как будто ждал чего-то похуже Арза. Зафира, голос Дина прозвучал нежно, не уходи в свои мысли. «Сейчас не время». «Не время». Не время. Сейчас не время. Я пытаюсь, прошептала она. Стена казалась холодной, безжизненной, за исключением зарослей кустарника у основания и нескольких изогнутых пальм, обмахивающих камень веерами темных листьев. И как нам пройти? Мы не дамовы хашашины, чтобы так просто по ней взобраться, пожаловался Дин. Зафира уже хотела скрестить руки и вызвать серебряную ведьму, если ее можно было вызвать. Зафира не доверяла ведьме. Иногда самые правдивые слова оказывались тщательно продуманной ложью, а запрет на ложь — веская причина, чтобы обзавестись хитростью. Но вдруг охотница заметила затененную нишу, наискосок прорезающую стену. «Вот, гляди», — указала Зафира. «Я думаю, это лестница». «А если мы поднимемся, но входа не обнаружим?» — скептически спросил Дин. «Жаль, что у нас нет карты». Зафира была охотником. В кромешной тьме она без труда находила оленей и, вопреки всему, возвращалась домой. Ей не требовался компас, чтобы найти путь, и теперь она не нуждалась в карте. Зафира прошагала мимо и направилась к подножию лестницы. Что-то гудело под кожей, неслось вместе с кровью, прилив энергии, который она не могла объяснить. Стараясь совладать с собой, Зафира начала подниматься по коричневой лестнице, и песок громко захрустел под сапогами. И Дин, преданный и верный, последовал за ней.